Монарх очень высоко ценил блестящие дипломатические способности псковского воеводы и государственное дело такой важности доверил именно ему. Известно, что назначение Окольничева великим послом на переговоры встретили враждебно-придворное знать, боярская бюрократия, в том числе чиновники посольского приказа во главе с думным дьяком Алмазом Ивановым. Прибыв в Москву, Ардин Нащокин принял участие в подготовке предстоящих переговоров с польским великим посольством во главе с Юрием Глебовичем. В ходе дискуссий на совещаниях ближних бояр глава русской посольской делегации сумел доказать нереальность попытки боярина Адоевского включения в наказ пункта с требованием закрепления за русским государством правобережной Украины вплоть до Буга. Царь согласился с доводами ордена Нащекина. Когда наказы и инструкции были окончательно выработаны и завершилась официальная подготовка переговоров, великий посол московского правительства отправился в Смоленск, чтобы договориться с польской стороной о месте переговоров и рассмотреть другие процедурные вопросы. При встрече с главой польской делегации Юрием Глебовичем договорились начать переговоры в деревне Андрусово, находившейся на границе Смоленского и Витебского уездов. Переговоры в Андрусово начались 30 апреля 1666 года, когда Великое польское посольство собралось в полном составе. Первые майские переговоры великих послов были посвящены утверждению безопасной грамоты, в которой говорилось о мерах по безопасности послов. Подготовленная орденом Нащекиным грамота отличалась от предыдущей тем, что она запрещала боевые действия не только в районе переговоров, а на всех пунктах от Двины до Запорожья. Более того, великий и полномочный посол России включил в эту грамоту очень важный для переговоров пункт, Грамота обязывала польского короля не помогать крымскому хану на Украине и, более того, способствовать примирению хана с Москвой. 29 мая безопасная грамота была принята. Со 2 июня начались дискуссии об условиях вечного мира с Польшей. Как отмечал Ордин Нащекин в своих отчетах в Москву, уже при обсуждении условий выяснилось, что позиции сторон очень далеки друг от друга. Польские послы стояли на том, что пока их взятого всего не отдадут, и им вечный мир учинить невозможно. С самого начала переговоры по основным вопросам будущего мирного договора проходили трудно. Уполномоченные Речи Посполитой прежде всего требовали от России восстановить довоенные границы и выплатить 10 миллионов злотых контрибуций за ущерб, нанесенный в ходе войны. В лучшем случае поляки смогли согласиться не на вечный мир, а на перемирие. Польские послы отклонили и предложение главы русского великого посольства ордена Нащекина о совместных выступлениях против крымских татар, ссылаясь на то, что у них с ханом крымским дружба вечная и ненарушенная есть. Русское посольство категорически отвергало территориальные требования Речи Посполитой и подчеркивало, что максимальная уступка со стороны России – это Витебск и Полоцк, а также денежная компенсация в 3 миллиона злотых. Начавшиеся 18 июня конкретные переговоры о перемирии совпали с резким обострением междоусобной борьбы в Польше. В связи с внутренними событиями великий и полномочный посол Речи Посполитой Юрий Глебович не стремился решать главные проблемы русско-польских отношений, используя различные формы затягивания важных переговоров. Однако польская тактика затягивания переговоров не дала ожидаемого успеха из-за твердости русского великого посла, который отклонил требования поляков, кроме Витебска и Полоцка, уступить Речи Посполитой и Смоленск. На этом первый этап андрусовских переговоров закончился. Второй этап переговоров, сентябрь-ноябрь 1666 года, характеризовался новыми дипломатическими атаками польской делегации. Теперь она, воспользовавшись вторжением крымских татар на левобережную Украину, добивалась от России уже возвращения всей Литвы, Белоруссии и Украины, при этом великий посол польского короля Яна Казимира Юрий Глебович пытался угрожать срывом переговоров. И вновь дипломатическое искусство ордена Нащекина помогло парировать все атаки со стороны польского посольства Великого.